Глава 13 Не то чтобы мне так уж хотелось прыгать за руль и мчаться к Вяземской, бросив полураздетую и весьма недовольную Марию. Наоборот, ничуть не хотелось. Но приятный момент и так уже был упущен. А чутье взвывший еще до телефонного звонка и не думала униматься. Явно намекала, что очередные неприятности только начинаются. Но принятие не всегда означает смирение так что баранку я крутил, если не с истервенением, то уж точно не в самом благостном расположении духа. Щедро разбавленная гормональным буйством злоба подстегивала тело, заставляя ехать суетливо, нагло и местами даже опасно. Так быстро, что я не успел даже толком прикинуть, что именно могло стрястись у Вяземской. Всю дорогу в голове металась только одна дурацкая мысль, Если ее сиятельство навело панику и позвала меня без повода, я имею полное право требовать с нее все то, чего недополучил дома. Да еще и с процентами. Впрочем, когда я свернул с Каменно-Островского на аллею, остатки игривого настроения улетучились полностью. Над домом собрались тучи. В переносном смысле, конечно. Сам по себе день выдался погожим. Летнее солнце зависло в зените и припекало так, что над асфальтом трепетало полуденное Марево, верный спутник сонливого спокойствия. Но не в этот раз. Что-то определенно было не так, и я даже остановился, сделав всего два или три шага от машины. Прислушался и лишь через несколько мгновений сообразил, в чем дело. Тишина. Абсолютная, гробовая. Ни людей, ни бродящих собак или кошек, дремлющих в тени особняка не даже вездесущих голубей, только где-то за моей спиной на проспекте мерно тарахтел мотор проезжавшего грузовика. Но все живое избегало дома и избегало не случайно, хоть и не вполне сознательно. Такое бывает в двух случаях. Первый – катастрофа, колоссальный взрыв, пожар, обвал, прямое попадание снаряда или авиационной бомбы. Когда не остается уцелевших, даже тяжело раненых, и над местом сгущается сущность, которую обычно принято называть смертью, иногда ее способны почувствовать даже те, кто лишён и малейших проблесков таланта. Второй случай — сильное темное колдовство. Почти то же самое, с той лишь разницей, что оно обычно не оставляет видимых разрушений. Люди иногда не замечают подобное, зато всякое зверье вплоть до тараканов разбегается моментально, прямо как сейчас. Ничего похожего на следы огня я не наблюдал, зато эфир буквально гудел от концентрированной магической мощи. Энергия уже выполнила свою работу и понемногу рассеивалась, но ее все равно было столько, что кожу слегка покалывало, а воздух по озоном, как после грозы. Ритуал смертельное проклятие запредельного класса сложности, не только могучее и прожорливое но еще и наведенная точно в цель. Даже в старом мире я знал буквально двух-трех человек, способных на подобное, считая себя самого. Когда такая штука начинает работать, спастись почти невозможно. Без заранее продуманной схемы защиты и мощных оберегов счет идет буквально на секунды. И чтобы сплести отвод, нужна не только сопоставимая с нападающим личная сила, но и стальные нервы с канат толщиной. Больше всего это похоже на работу с часовым механизмом под шквальным огнем. Одна крохотная ошибка, неверное движение, и чужое колдовство высосет тебя до капли, оставив искалеченный труп. Магия работает чуть медленнее, чем взрывчатка, клинок или пуля, зато куда надежнее всех троих вместе взятых. Я уже давно сообразил, с кем имею дело, знал, на что он способен, поэтому чуть ли не вся моя одежда представляла собой заговоренную броню от колдовства. Не слишком надежную, но крепкую. Достаточно, чтобы если не полностью нейтрализовать чужую силу, то хотя бы не дать убойному ритуалу меня прикончить. Я умел защищаться, тот, по кому били здесь примерно полчаса назад, едва ли. Вяземская встречала меня сама, вездесущий и сердитый Дворецкий куда-то подевался. Как и вся прочая прислуга, похожа. То ли их отослали специально, то ли сами разбежались подальше от «эпицентра». Не зная, я, как сильно домашние любят свою хозяйку, точно поставил бы на второе. Когда дверь распахнулась, мне навстречу будто пахнуло могильным холодом. Самым натуральным, разница температур внутри и снаружи была градусов 10, не меньше. Убойное колдовство выжирало из окружающего пространства любую энергию, и тепловой тоже не брезговало. Но вяземская этого, похоже, даже не замечала, хоть ее изрядно потряхивала. Что бы тут ни случилось, это явно было куда важнее и серьезнее каких-то там бытовых неудобств. Бледное лицо, сухие глаза, губы сложенные в упрямую полоску, ее сиятельство держалось из последних сил. Но стоило мне появиться на пороге, Тут же расклеилась. Приехал все-таки. Вяземская всхлипнула и, наплевав на великосветский этикет, уткнулась лбом мне в грудь. Там. Договорить да она так и не смогла. Голос задрожал и сорвался в едва слышный хриплый шепот. Моя рубашка тут же намокла от хлынувших слез, и несколько мгновений мы просто стояли молча. Ну же, ваше сиятельство. Я осторожно опустил ладони на холодные, как лед, плечи. «Может, все-таки расскажете, что здесь? Идем!» Вяземская отступила на шаг, схватила меня за руку и с неожиданной силой потянула через порог, а потом в гостиную. Такую же тихую, замершую и стылую, как и весь дом. Даже еще холоднее. Похоже, чужое колдовство сработало именно здесь. И я уже примерно понимал, что сейчас увижу. Вяземский сидел боком ко мне, В полоборота, откинув голову назад на спинку дивана, шторы были задернуты, и в полумраке поначалу могло показаться, что старый князь просто решил вздремнуть, настолько мирной и спокойной выглядела поза. Наверное, здесь бедняга и умер, даже не успев толком понять, что происходит. Сначала почувствовал головокружение и слабость. Сел на диван, может, позвал дочь или кого-нибудь из прислуги. Дышать становилось все тяжелее, затем наступил паралич. Сердце остановилось чуть позже, секунд через 30-40. Или даже через минуту, если в последней надежде спасти хозяина заработал талант. Впрочем, едва ли. Сознание наверняка отключилось еще раньше. А потом уже фактически мертвый князь начал стремительно усыхать, пока не превратился вот в это. На диване передо мной сидела мумия. Еще недавно крепкие большие руки скукожились, превратившись в уродливые костлявые огрызки. Одежда, рубашка и легкий брючный костюм повисла мешком, будто в одно мгновение увеличилось на пару-тройку размеров. Обтянутый и потемневший кожей череп с остатками седых волос по бокам скалился в последней улыбке. Прежними остались только глаза. Зеркало отлетевшие в неведомые дали души серые и неподвижные, почти живые, они смотрели куда-то вперед, но не на меня, а как бы сквозь, будто покойник до сих пор отчаянно пытался разглядеть того, кто его убил, и заодно понять за что. Дурак, несчастный старый дурак. В таком возрасте пора бы уже знать, что предателей не ценят. Никто, даже те, ради кого они собственные предавали. «Примите мои соболезнования, ваше сиятельство!» Тихо проговорил я. «Вы уже нашли его таким? Или...» «Я была здесь!» Вяземская сжала мою ладонь так сильно, что ногти впились в кожу чуть ли не до крови. «Была с ним рядом, я видела все!» «Да уж! Ее отца я ничуть не жалел, он сам выбрал не ту сторону. Сам наворотил дело и наверняка оставил с дюжину трупов пострашнее этого. Не считая тех смертей, в которых был повинен косвенно!» А еще старик, похоже, все-таки имел глупость после нашей с ним беседы помчаться и нажаловаться Меншикову, кому-то еще, неважно. Когда дурные вести дошли до верховного колдуна, жить Вяземскому оставалось немногим больше времени, чем требуется на подготовку убойного ритуала. Он заслужил смерть, но его дочь уж точно не заслужила стоять здесь и смотреть, как отец превращается в высохшее чучело видеть собственными глазами все, каждое мгновение до последнего вздоха и оказаться бессильной сделать хоть что-нибудь. По вполне понятным причинам я не питал к ее сиятельству каких-либо светлых чувств, но такого не пожелаешь и врагу. Соболезную, повторил я, от всего сердца, и надеюсь, вы когда-нибудь сможете забыть то, что сегодня видели. Это едва ли возможно. Нет! Вяземская развернулась на каблуках и обеими руками вцепилась в рубашку на моей груди. «Кто это сделал? Ты знаешь?» Талант хлистал отмаш. Кого-нибудь более впечатлительного это, пожалуй, и вовсе уронило бы в обморок. И энергетический выхлоп, и сама по себе злоба в горящих огнем темных глазах. Девчонки конкретно срывала крышу, и прорвавшаяся наружу истерика требовала точки приложения, но убийца отца рядом не наблюдалось. «Зато был я». Тот, кто положил начало краху фамилии Вяземских, конечно, если не считать самого главу рода, который сейчас молча взирал на нас мертвыми стеклянными глазами. Обвинять отца ее сиятельство не могла, так что вся бессильная ярость доставалась ни в чем не повинной одежде. Успокойтесь, княжна! Я накрыл цепкие холодные пальцы своими и легонько стиснул. И возьмите себя в руки, наконец. «Господи, за что? Это все ты!» – зарыдала Вяземская. «Это ты виноват!» Я промолчал. Не объяснять же, что друзья покойного отца, которые втянули старика в интриги со смертоубийством, на самом деле никакие не друзья. А жизнь устроена таким образом, что бумеранг однажды не просто прилетит обратно, а еще и непременно ударит по лбу. Чуть позже мы непременно все обсудим. И тогда у меня вряд ли появится союзник, вернее, этой заплаканной, дрожащей девчонки. Но сейчас от разговоров мало пользы. Так что не спорить, кивать, успокаивать. И обнимать, на тот случай, если ее сиятельству все-таки захочется залепить мне пощечину. «Что? Что мне теперь делать?» — Вяземская всхлипнула и снова прижалась ко мне. «Скажи!» — «Не знаю», — вздохнул я. «Снова изображать радушную хозяйку» или удирать через черный ход, в зависимости от того, ждете ли вы гостей. Я приложил палец к губам и чуть повернул голову, вслушиваясь в шум на улице. Машина подъехала примерно с полминуты назад, а теперь за ней пожаловала и вторая. Само по себе это могло ничего и не значить, зато топот ботинок на крыльце определенно, определенно означал.